Смерть Квазинда. Далеко прошел по свету слух о Квазинде могучем. Он соперников не ведал, он себе не ведал равных, и завистливое племя злобных гномов и пигмеев, злобных духов по погубить его решило. «Если этот дерзкий квазинт, ненавистный всем нам квазинт, поживет еще на свете, все губя, уничтожая, удивляя все народы дивной силою своею, что же будет с покуэджис?» — говорили покуэджис. «Он растопчет нас, раздавит, он подводным злобным духом всех нас кинет на съедение. Так, пылая лютой злобой, совещались по Куэджис и убить его решили, да убить его, избавить мир от Квазинда навеки. Сила Квазинда и слабость — Только в теме не таилось, только в теме можно было насмерть Квазинда поранить, но и то одним оружием — голубой еловой шишкой. Роковая тайна эта не была известна смертным, но коварные пигмеи по Куэджис знали тайну, знали, как врага осилить». И они набрали шишек, голубых еловых шишек по лесам над Таквамина, отнесли их и сложили на ее высокий берег, там, где красные утесы нависают над водою, сами спрятались и стали поджидать врага в засаде. Было это в полдень летом. Тих был сонный знойный воздух, неподвижно спали тени, в полусне река струилась, по реке блестя на солнце насекомые скользили, в знойном воздухе далеко раздавалось их жужжание, их напевы боевые. По реке плыл мощный квазинт, по течению плыл лениво подремотный таквамина, плыл в березовой пироге, истомленный тяжким зноем, усыпленный тишиною. По ветвям к реке склоненным, по кудрям берез плакучих, Осторожно опустился на него дух сна Непавин. В сонме спутников незримых во главе воздушной рати По ветвям сошел Непавин бирюзовой дэшкву ниши, С стал он тихо над пловцом усталым реять. Квазинд слышал чей-то шепот, Смутный, словно вздохи сосен, Словно дальний ропот моря, Словно дальний шум прибоя, И почувствовал удары тамагауков воздушных, Поражавших прямо в темя, Управляемых несметной Ратью духов сна незримых». И от первого удара обняла его дремота, от второго он бессильно опустил весло в пирогу, после третьего окрестность перед ним покрылась тьмою, крепким сном забылся Квазинт. Так и плыл он по течению, как слепой, сидел в пироге, сонный плыл по аквамина, под прибрежными лесами, мимо трепетных березок, мимо вражеской засады, мимо лагеря пигмеев». Градом сыпались шишки, Голубые шишки ели В теме Квазинда с прибрежья. «Смерть врагу!» Раздался громкий Боевой крик по И упал на борт пироги, И свалился в реку Квазинд, Головой вниз, как выдра, В воду сонную свалился. На пирога кверху килем Поплыла одна, блуждая. По течению Токвамина. Так погиб могучий Квазинт, Но хранилось долго-долго Имя Квазинда в народе. И когда в лесах зимою бушевали, Выли бури, с треском гнули И ломали ветви стонущих деревьев, Квазинт, люди говорили, Это Квазинт собирает... На костер себе валежник.